Часть вторая. Милиционер с человеческим лицом. «Здорово мы их!» — хлопая в ладоши и только что не прыгая на стуле, спросил Колян. «Это Михаил Юрьевич договорился, чтобы нам дали распечатку кадров с видеорегистраторов в галерее», — с гордостью рассказала Надя. Наталья взяла руку дочери и закрыла ладонями. «Лиза, почему ты мне не сказала? Ты ведь знала про Злату и про девочек». «Я думала, ты мне не поверишь. Для тебя они идеал». Опустив глаза, прошептала Лиза. «Прости меня», — проговорила Надя. «Это я заставила тебя так думать». «Дорогая Наталья, вы полдела пропустили. Простите, конечно, что вторгаюсь», — заговорил Михаил Юрьевич. «Эти барышни, которые исполняли роль Лизиных подруг, за ее спиной устраивали нешуточные интриги. Компрометировали, ссорили, выставляли вашу дочь на посмешище. О подробностях, думаю, Лизавета сама расскажет, если захочет. Вот ее друзья, вот ее защитники. Все здесь». Других искать не нужно. Я очень виновата. Прости меня и ты, Надя. Теперь я вижу, что вы с Лизонькой настоящие подруги. Когда-нибудь ты меня поймешь, я цеплялась за мечту, которую нарисовала. Оказалось, что моя мечта существует, но выглядит иначе, поэтому я ее сразу не узнала. Я пойду, не буду вам мешать. Только сфотографирую вашу газету, ладно? Хочу отправить в родительский чат, пусть полюбуются. И Василике перешлю. Маркиза Поля решение принимает, так пусть почитает. «Уж поверьте, Маркиза все знает. После короткого расследования мы были у нее с докладом», усмехнулся Михаил Юрьевич. «Что до девочек — ерунда, хулиганство, с одной стороны. С другой стороны, это жгучая зависть, которую пора остановить, пока не дошло до беды». Наталья поднялась, поцеловала Лизу и прошептала, уткнувшись в душистые светлые волосы. «Я горжусь тобой за все. И за флаг, и за терпение. И за то, что спасла нашего спасителя Пупсика». Дорогие Наталья и Лизонька, официальная часть не закончилась. Прошу стать свидетелями. Пупсик. Михаил Юрьевич окликнул пса, потерявшего интерес к столу, из-за огромного количества слов, которые сыпались и сыпались вместо еды. Теперь же пупсик встрепенулся и с готовностью облизал пересохший нос. Ассоциации собак-спасателей по Санкт-Петербургу и Ленобласти за героическое поведение в экстремальных условиях и за спасение двух человек из огня ты награждаешься медалью, грамотой и ценным призом. Вручение наград состоится в торжественной обстановке 28 апреля в Международный день поисково-спасательных собак. Голосом диктора советского телевидения провозгласил Михаил Юрьевич. Пупсик ничего не понял и ничего нового не получил. Повелял хвостом, масляно посмотрел на Лизу и ушел спать дальше. «Это правда?» – воскликнула Лиза. «Поступок пупсика заслуживает награды», – ответила Надя, глянув на Михаила Юрьевича. Мы тебя любим, Лиза, и очень благодарны Пупсику за то, что он тебя спас. Вот это новости. Лиза подскочила к Пупсику и обняла его. Кто бы мог подумать. Пожала плечами Наталья. А я и перед ним виновата. Хорошо, хоть не выгнала на улицу. чтобы с нами стало? Ой, перед Пупсиком, дорогая Наталья Викторовна, вы свою вину сто раз отмолили и брюшку ему откормили, пока Лиза была в больнице. Давайте не преувеличивать. За семь официальную часть я объявляю закрытой. О том, как Михаил Юрьевич и Надя хлопотали о медали для пупсика, сколько потребовалось усилий, сообразительности и таланта, рассказывать никому не стали ни в официальной части, ни потом, когда допивали чай-сюрприз с васильками.